Глава восьмая. «Оперативное помещение», — предположила я, осматривая интерьер. «Вы на редкость сообразительны», — похвалил меня брюнет, стоявший у кухонного шкафчика. «Тут особого ума, чтобы понять, что к чему, не надо», — засмеялась я. «На окнах желтые занавески, купленные, похоже, еще в советское время. Стены сине-голубые, а это любимый цвет нашей милиции, а теперь полиции». На кафель ваш хос отдел пожадничал, поэтому на полу линолеум, который продавался в годы моего детства. Обстановка тоже эдак тридцатилетней давности. Здесь сильно пахнет табаком, неуютно, мрачно, чашки разномастные, а в довершении картины инвентарные номера на мебели». «Где?» — удивился Брюнет. Я показала ему на овальный кусочек жести, приделанный сбоку столешницы «Не заметил его», — нахмурился мужчина. «Вы правы». Это оперативная квартира. Но пока тут проживаю я. Недавно с женой развелся. Она меня на улицу выгнала. При разводе имущество делится пополам, — подсказала я. Трешку в качестве презента на свадьбу подарили родители невесты. Они сделали такой финт, купили апартаменты на имя матери. А она потом преподнесла их дочери. И что? Не сообразил Степан. Если пара разбежалась... Нажитое пилит по-честному. Или ты решил благородство проявить, ушел в одних трусах? Собрался до конца жизни по опер-квартирам скитаться? Сейчас эта лафа у тебя, потому что в кресле начальника Федоров сидит. Он сотрудникам как отец родной, всегда по моде готов. Но Игорю Лаврентьевичу скоро на пенсию. И как только появится новый шеф, тебя выпрут отсюда. Придется ползарплаты за съем однушки отдавать». «Ты не понял, Степа. Ключевое слово в моем объяснении — глагол «подарили».» Тяжело вздохнул мужик. «Повторяю. Теща сделала дочке подарок на свадьбу. Хоромы. А презенты при расторжении брака дележке не подлежат. Кабы на жилье для нас моя родня раскошелилась. На выход пришлось бы голени идти. Но в нашем случае турнули господина измеренно, то бишь меня. Ах, да». Я не представился вам, вёл или не недавно. Вадим Измерин. Он ведёт дело о подозрительной смерти Антонины Вольпиной, растолковал мне Дмитриев. Знаю, что вы близкая подруга Степана, снова заговорил Измерин. Но всё же хочу спросить, где вы находились сегодня после обеда? Сидела в ферме «Убьём всех», — спокойно ответила я. Довольно долго там пробыла. Минуточку. Я порылась в сумке и вытащила парковочный талон. Вот здесь указано, когда я въехала на стоянку и когда покинула ее. «Отлично», — сказал Вадим. «Но это сведения о машине, а она, как понимаете, может и без любимого хозяина укатить. Не обязательно самому владельцу баранку крутить». «Конечно». «У нас по улице многие малолитражки сами разгуливают». Тоже совершенно серьезно ответила я. Вот и моя умная букашка, пока и душила резала целительницу, решила создать хозяйке алиби. Прибыла на стоянку, помаячила там, оплатила талон и вернулась за убийцей. Все логично. Осталось найти ответы на несколько вопросов. Один из них. «Каков мотив устранения мною Вольпиной? Я ее никогда не видела». До недавнего времени даже не слышала о ней. И вообще предпочитаю лечиться не у шубтух, а ходить к нормальным врачам. «Виола недавно оставьте сарказм. Я вам не враг», — тихо произнес Вадим. автор детективных романов, а заодно сыщик-любитель, стали в этом деле почти профессионалом. И, конечно, должны понимать, что я имел в виду. За роль автомобиля мог сесть любой человек, а не только хозяин». Я несколько раз сталкивался с алиби, которые с помощью документа об оплате организовывали своим мужьям жены. В одном деле присутствовал чек за услуги стоматолога, и на ресепшн-клинике подтвердили, что пациент Шевченко во время совершения преступления сидел в кресле с раскрытым ртом. У меня никак не сходились концы с концами, а потом я догадался поговорить с врачом. И что выяснилось? Пациент Шевченко — это женщина, То есть она своего супруга покрывала. Очень глупый поступок, фыркнула я. Поверьте, я способна придумать кое-что получше. Меня всегда настораживает, если человек хранит ненужные бумажонки, продолжил Вадим. Талон на парковку люди обычно сразу выбрасывают. А вы его мне показали. Думали о балибе. С ума сошли, обозлилась я. Поблизости не было урны, а меня с детства приучили не сорить Вот усунула квитанцию в сумку. Благополучно забыла о ней. А сейчас квиток, кстати, пришелся. С меня хватит. Всем до свидания. Пожалуйста, не кипятитесь, — попросил Измерин. Я понимаю, что вы не убивали знахарку. Вас кто-то решил представить. Я сменила гнев на милость. Извините, погорячилась. Если свяжетесь с офисом морильщиков-муравьев, то вам подтвердят. — что я была у них в то время, которое указано на талоне. А на парковке есть охранник. Он у меня книгу попросил с автографом». «Отлично!» — обрадовался Вадим. «Теперь объясните, почему нашей сестрой имена оказались связаны со смертью Вольпиной?» — потребовала я. Измерин сел за стол. Знахарка назначила сегодня первый больной явиться в полдень. Записанная на прием Елена Михайловна подошла к двери квартиры целительницы а та чуть приоткрылась. Женщина, решив, что баба тося увидела ее в окно, поэтому любезно отперла дверь, вошла в однушку и еле на ногах устояла. На полу лежало тело, над которым склонилась фигура в розовой куртке и такого же цвета шерстяны шапочки с блестками. Пациентка закричала, и женщина в розовом бросилась вон. Но к большой неудаче последней, именно в тот момент, когда преступница под истошный вопль Михайловой «Помогите, убили!» вылетела из квартиры, в подъезд вошел участковый Борис Гурьев. Полицейского вызвали из-за драки, которую затеяли два мужика на четвертом этаже. Парень схватил тетку, вернул ее в квартиру и увидел труп. Потом позвонил в отделение и сказал, тут убийство на первом этаже, мертвая баба в однушке. Я преступницу взял. Только есть проблема. Это писательница, Арина Виолова. А дежурный ответил, да мне плевать, кого ты там нашел, Арину, Малину или Галину. Машины нет, людей тоже, все на вызовах. Короче, добирайся сюда сам. Да не забудь захлопнуть дверь. Из убойного приедут, откроют. Разве так можно, усомнилась я, оставлять тело без присмотра? Мы же говорим не о том, как надо действовать, а о том, что было в реальности, — поморщился Вадим. Борис — молодой сотрудник, недавно на службе, с убийствами пока не сталкивался. Опыта у парня нет, теоретическая подготовка слабенькая, старших товарищей рядом не оказалось, да и струхнул он немного при виде бездыханного тела, в чем честно потом признался. В общем, дальше дело было так. Гурев вывел задержанную, которая не произнесла ни слова, и безостановочно рыдающую Михайлову во двор. А там гуляла женщина с младенцами. Она крикнула «Фаина! Правда, что баба Тоси умерла!» Борис остановился и спросил у тетки «Как вы назвали задержанную? И откуда знаете, что целительница скончалась? Назовите свое имя!» «Светлана Борисова», — представилась та. «Мне Ирка сказала». Она над однушкой на втором этаже живет. Слышала, как внизу орали. Помогите, убили, а потом вы пришли. Файка, чего молчишь? Загордилась совсем. Как же? Сестра-писательница. Вы уверены, что это не сама звезда?» Уточнил юный полицейский. «Чё я не видела?» Фыркнула тетка. И шапку натянула, платок замотала очки и нацепила. «Да все равно ведь понятно, кто это. Фаина Тараканова». Гурьев повел задержанную дальше, рядом шла свидетельница. По дороге участковый опять позвонил в отделение пустился в объяснение. «Ошибочка вышла. Убийца не литераторша, а ее сестра, звать Фаиной». «Хорош была болеть», — заорал дежурный из трубки. До полиции идти несколько кварталов, по одной стороне улицы тянется забор автобусного парка, Когда троица приблизилась к главному входу транспортного предприятия, из ворот нагло вышла толстая крыса. «Их в Москве много», — кивнув, перебила я рассказчика. «Часто грызунов у мусорных бочков вижу». «Каждый раз в обморок падаете?» — заинтересовался Измерин. «Нет, конечно. Хоть и являюсь представительницей слабого пола», — фыркнула я. «Просто хорошо знаю. Обычно крыса первой не нападает на человека. Не надо только в нее камнями швырять». «А вот Елена Михайловна свалилась кулем», — продолжал следователь. Гурьев кинулся к ней, на время упустив из виду задержанную, и та сбежала. «В наручниках?» — уточнила я. «Нет», — вздохнул Вадим. «То есть женщина, которую обнаружили у трупа, шла без браслетов?» — протянула я. «Мне всегда казалось, что...» гуриев не стал надевать на нее наручники», — нахмурился Вадим. «Мне он так сказал». Задержанная известная писательница, я ее книги не читал, но подумал, у тетки точно полно влиятельных знакомых. Ще ее адвокат приедет, прицепится, что в наручниках бабу вел. А она ведь никакого сопротивления не оказывала. Ну и решил скандалы избежать. Потом выяснилось, что это не сама детективщица, а ее сестра. Так тоже плохо. Звезда за нее всем пасть порвет. Виноватым я буду. И тетка тихая была. послушная, без спора со мной потопала. Только разговаривать не хотела. Все время молчала. Ни звука не издала. «Отлично работаете, парни», заметил Степан. «Я тут ни при чем», обиделся Вадим. «Был на вызове. Вернулся, все на ушах стоят. Гурьев убийцу упустил, да не какую-нибудь там подружку-алкаша, которого она сковородкой за безостановочное пьянство порешила, а не ту писательницу Арину Виолову, Не то ее сестру Фаину. Точно никто сказать не мог. Две версии было. Знаете, Виола, вы ведь весьма популярны среди женщин. Даже тех, кто в погонах. Спасибо, буркнула я. А теперь вопрос дня. По какой причине участковый решил, что перед ним Арина Виолова? Вадим почесал кончик носа. Вас Михайлова узнала. — Отлично, — скривилась я. А ничего, что меня там даже близко не было? Легко подтвержу свое алиби. И на основании чего и Лена решила, что у трупа была именно я. «Михайлова, ваша страстная поклонница», — объяснила Измерин. «Ей давно хотелось с вами познакомиться. Женщина пару раз посещала автограф-сессии в магазинах, но уходила разочарованный. Обстоятельной беседы с детективщицей не получалось. Вы ей мало времени уделяли». «Естественно, нет», — перебила следователя Стоит очередь, все хотят получить автограф на книге. Максимум, что я могу спросить у человека, это как его зовут, и улыбнуться. Ну, может, еще разрешить ему сделать селфи со мной». «А Елена мечтала о задушевной беседе», — продолжил Вадим. «Поэтому, когда фирма «Чай», где она заведует отделом маркетинга, собралась устраивать праздник, то... «Женщину Елены Ивановны зовут?» — подпрыгнула я. Полная шатенка с ярким, прямо-таки, боевым раскрасом. «В точку!» — улыбнулся Измерин. «Помню, тетка вдруг чихнула, и я даже испугался, что у нее с лица кусок штукатурки упадет, и стол мне пробьет. Но почему некоторые женщины сами себя уродуют? Веки густо синие щеки красные, губы бордовые. Натуральный клоун!» «Как-нибудь потом обсудим проблему макияжа», — остановила я полицейского. Сейчас меня другое волнует. Отлично помню эту Михайлову. Она вела себя во время мероприятия крайне бесцеремонно. Постоянно толкалась около ведущей. Отгоняла тех, кто пытался пообщаться со мной, шипела. Хватит задавать вопрос, а это неприлично. А сама безостановочно спрашивала меня о всякой ерунде. Из-за рта так и сыпалась. «Вы замужем? Нет? Почему? Дети есть? Нет? Почему? Кушечку дома держите? Нет? Почему?» Я очень обрадовалась, когда ее кто-то из начальства отозвал. «Да безобразие, назойливая невоспитанная особа!» «Все дело в куртке!» — вздохнул следователь. Михайлова сообщила в полиции, что ее шили специально для Таракановой, под акцию. «Второй такой нет!» «Значит, она опознала одежду?» — поняла я. «Ну да», — согласился Вадим. «Клялась, что она уникальна». «Может, и так», — согласилась я. «Но моя куртка дома, в шкафу. Я уже сто раз Степану сказала, и еще раз повторю, влезаю в розовое безумие только когда иду на помойку. Теперь следующее. Коим образом информацию о том, что Арина Виолова убила целительницу, проникла в прессу, и почему журналисты до сих пор треплют имя Фаины? «Елена Ивановна, как я понял, человек истерического склада», — вздохнул Измерин. «Не способны эмоции в узде держать». Да и день у нее выдался сложный. Сначала обнаружила мертвую бабу Тосю, потом увидела крысу. Вот тетке и снесло чердак. Когда Гурьев ее в отделение привел, Михайлова начала кричать. «Писательница Арина Виолова убила Вольпину. Я видела, как она зарезала старуху пилой». «Пилой?» — повторила я. «Ну, просто...» «Слов нет». Участковый попытался остановить истерику, продолжал Вадим. Возразил. «Если кого распилить, море крови выльется, а в комнате чисто было, да и тело выглядело целым». «Логично», — хмыкнула я. Вадим продолжил. Но на Михайлову слова парня впечатления не произвели. Она продолжала вопить. Доложила между делом про розовую куртку и рекламные мероприятия. Горев попытался усмирить ее. «Замолчите, не кричите, вы же слышали!» Соседка во дворе объяснила, что задержанная не Арина Виолова, а ее сестра Фаина. А мне потом юный участковый сказал, что и сам не знает, кого вел в отделение — писательницу или ее родственницу, потому что тетка упорно молчала имени своего не назвала. А мне вот понятно — что бравый полицейский не потребовал у задержанной документы, — рассверепела я. «Нет, парень попросил ее предъявить паспорт», — вздохнул измерен. Но женщина только шапку до носа натянула и молчала. Зато Михайлова орала без умолку в том числе и в отделении. «Можешь не продолжать», — зашипела я, забыв про вежливые «вы». «И так ясно». Кто-то из присутствовавших там живо позвонил папарацци. «Думаю, что таких граждан оказалось несколько», — поправил Степан. «Отсюда и путаница. Одни рассказали про тебя, другие — про Фаину». Я внезапно успокоилась. И понятно, почему они так поступили. СМИ хорошие деньги за сведения о звездах платят. «Основные информаторы пресса — сотрудники ГИБДД, полиции и больниц», — кивнул Степан. «И ты, Вадим». «Прекрасно это знаешь! Какая разница, кто автор слива?» — завелял хвостом измерен. «О другом думать надо, как твою приятельницу и ее сестру от грязи отмыть». «А что тут думать?» «Все очень просто. Надо найти того, кто на самом деле лишил жизни Антонину Вольпину», — отрезал Дмитриев.